Глава сорок шестая. В одном мгновении весь человеческий мир переменился. Каменные джунгли, мощенные дороги и бесконечные высокие дома исчезли, а на их место вступили джунгли настоящие. Древесные корни поползли по дорогам зелеными реками, и кроны деревьев потянулись вверх так высоко, что заслонили небо. Бесконечные ветви стали расти и переплетаться друг с другом, изменяя этот мир, и во всем этом великолепии. Сейчас был только один хищник, который чувствовал себя как дома, как паук на зеленой паутине. Крохотная мошка, затянувшая сетями бесконечный тронный зал. Во всем этом огромном мире этот паук мог гулять как пожелает, и именно он был в этом месте и дьяволом, и богом. Только подняв ногу, она оказалась на дереве, и только сделав шаг, уже была на другой стороне света. Весь мир играл по ее правилам. И пока смертные даже не повернули головы, она уже дышала за их спинами и двигалась вперед, спустившись вниз и устремившись вверх, она перевернулась в воздухе и поставила обе ноги на широкую ветвь, застыв на мгновение головой вниз, натянула лук, нацелив его настоящего под нею человека, опустила тетиву и только ее пение уже вызывало ужас. Человек под ней всем телом ощутил опасность. А эта стрела уже не была тем, что он мог так просто игнорировать. Отпрыгнул в сторону, но тень перед ним уже исчезла, слившись продолжающим расширяться лесом, и тут же вынырнула за его спиной мстительным призраком. Ты посмела вылезти из своего леса! заревел старик, чувствуя спиной дыхание королевы эльфов. Ее руки вновь спустили тетиву, но в этот раз он был к этому готов и тут же атаковал в ответ. Повернул тело и совершил выпад, пропустил стрелу всего в сантиметре от себя и атаковал лесного духа, даже так, опоздав на миг. Просто хочу, чтобы этот демон выжил, раздался голос из глубины леса. На тебя я также плевало, как и раньше. Ты! взревел император, вновь повернувшись к этому голосу. Ты пришла, чтобы спасти его. Ты! «Ты, кто ни во что не ставит даже собственного бога! Ты! Ты пришла на смерть и ради кого? Демона! Ты!» Его ярости не было предела. Гнев человека в это мгновение был огнем, способным уничтожить мир, и его священное пламя колыхалось так, что бесконечные джунгли перестали отбрасывать тень. «Что ты знаешь о моем боге?» ответил ему несущийся по лесу призрак и в очередной раз атаковал на теперь целым градом смертоносных выстрелов ты череда выстрелов была так быстрая и хаотична что казалось из леса атаковал не один призрак а все живущие в этом мире эльфа раз ты тоже пришла умри глаза императора не могли за всем этим миром уследить сконцентрировавшись на летевших на него стрелах Он двинул корпусом и смог уклониться или парировать каждую из них. Выждал момент, смотря за траекторией, и совершил выпад с стороны леса, где вот-вот должен был этот призрак появиться. Выбросил руку, замечая краем глаза, как на него опускается деревянное лезвие огромного деревянного клинка. Облачённый в броню гоблин всё это время был рядом, искал любую возможность и нашёл. так как давление от этой эльфийки было на старика просто колоссально. Даже если ее появление для него также стало сюрпризом, сейчас это все было неважно. Бросившись вперед, он обошел своего врага с тыла и воспользовался тем, что тот отвлекся, занес над головой меч и стал опускать вниз, желая разрубить своего врага надвое. «Хм!» -м. Уже выбросив вперед руку, И завершив выпад, человек перед ним увидел эту атаку слишком поздно. Но даже так его опыт был просто слишком страшен. На одних рефлексах он тут же вернул выброшенную руку назад, ударив рукоятью шпаги, выпускающийся на его плечо меч, и тут же отбросил его в сторону, избежав ранений. Довернул корпус, вытянул руку и схватил только что атаковавшего его гоблина за голову и со всей силы ударил его ногой в грудь, запустив полет. и сломав его телом несколько деревьев. Хотел восстановить равновесие, но тут же ощутил, как его поднятую ногу связывают липкие, ползущие прямо из небытия, тени. Демонические силы, липкие и злые, как сам мир, облепили его со всех сторон, и даже если их хозяин уже едва дышал, в такой момент эта атака была необычайно вовремя. Не в силах встать на ноги и вернуть опору, Не в силах совладать с этой силой и за полсекунды времени, человек вновь ощутил за спиной неуловимое движение и холод стрелы, пущенный в затылок. Атака из тени, которую почти невозможно рассмотреть, и атака в цель, которая больше не может уклониться. Однако даже сейчас, вместо страха на лице, у императора промелькнула только полная ярость и улыбка. «А-а-а-а!» Взревел он, и священный огонь на его теле запылал так, как никогда прежде. Вмиг взвился вверх и опоясал его ровным кольцом, разлетаясь в стороны раскаленным заревом. Вся тьма вокруг него тут же исчезла, а сила этого взрыва была как раскаленный вал, пронесшийся по лесу неудержимым тараном. Как лебединая песнь, последняя вспышка догорающей звезды, этот вал сгорел ослепительным светом, разлетелся во все стороны, и оставил за собой своего обладателя, одного, одного посреди выжженной пустыни, только что сломанные им деревья исчезли, и вся круга пылала белоснежным светом, и только для того, чтобы собраться обратно и опоясать своего хозяина, собираясь на его спине. «Я уничтожу вас!» Белоснежное пламя поднялось по его телу вверх, собравшись на спине, и вытянувшись в небо двумя могучими крыльями. Пригнувшись к земле, император тоже выпрыгнул и взмыл вверх, освобождаясь от пут догорающего леса, и расправил пламенные крылья, выходя из окружения. Вы все! – зарычал он, смотря сверху вниз на свой город, теперь погребенный под бесконечным лесом. На демона, что смотрел на него даже сейчас без тени страха, на едва заметную тень, летящую по лесу, и гоблина. который из этого леса вышел, вальяжно разминая шею. «Вы все! Я сожгу вас! Даже если мне придется принести в жертву весь город!» Белоснежное пламя на его мантии стягивалось вверх, позволяя всем видеть ее истинный цвет. Багровый — цвет этой империи, и не просто так. Полной решимостью атаковать, он начал собирать силы и в этот момент... Когда он возвышался над всеми и был виден абсолютно всем, прогремел выстрел, негромкий, одинокий, один выстрел из длинного деревянного ружья, и деревянная пуля пронеслась над лесом, целись ему прямо в голову. Он наблюдал за лесом, наблюдал за гоблином, за демоном и эльфом. Он больше не мог растрачивать свое внимание на что-либо другое, и все равно заметил эту пулю, дернул головой в последний момент. и она прошла рядом с его телом, чирком задев императорскую щеку. Промахнулась, но оставила зияющий след, и на землю тут же упала капля его крови. «Эх?» <клышленные> Даже не успев понять, что именно произошло, залетевший в небо старик поднял руку и провел по щеке, тут же окрасив ее в цвет собственной мантии. <клышленные> «Да как вы!» Прошипел он, чувствуя по телу холодок. Теплая струйка крови потекла по его щеке, и он впервые ощущал на себе нечто подобное. Ни разу. Никогда в жизни он еще не был ранен, и сейчас, чувствуя собственную кровь, он запоздал и начал испытывать страх. Демон под ним до сих пор был в сознании, и гоблин опять искал возможности напасть. Прямо сейчас его враги желали сражаться с ним насмерть, и он в самом деле ощутил, что может умереть. «Я убью вас!» прошипел старик, чувствуя, как трепещет его сердце. «Убью!» Заревев почти истеричным голосом, он вновь взмахнул крыльями и поднялся еще выше. Священное пламя полало огромными дугами, почти заслоняя небо, и, бросив на землю еще один взгляд, он тут же стремился вперед, но не для того, чтобы начать атаковать. Великий и почти непобедимый император использовал все силы, чтобы как можно быстрее покинуть это поле боя и устремился в сторону горного хребта. Туда, где недавно вылезли гномы, и еще дальше за него, туда, где кроме вековых песков ничего не было. Туда, где над бесконечной равниной до сих пор горела звезда человеческого божества.